кризис первого года. Кризис первого года жизни является малым и разделяет два периода: младенчество и ранний возраст. Многие родители говорят, что совершенно не заметили этот кризис, и такое может быть практически с каждым кризисом. Ведь кризис это период, когда не только дети растут и изменяются, но и родители в это время перестраиваются, становятся другими. Если взрослый никак не может принять, что малыш вырос, и ему необходимо больше свободы и самостоятельности, то кризис будет проходить ярко и заметно для всех членов семьи. В случае, если родитель интуитивно чувствует потребности своего ребенка, то кризис может пройти спокойно. В кризис одного года поведение ребенка меняется, он становится очень активным, все время пытается что-то попробовать и потрогать, куда-то залезть, что-то достать, рассыпать, сделать все сам, убежать от мамы. Малыш может психовать из-за непрошенной помощи взрослых. Многие родители думают, что с беспомощным младенцем сложно и физически, и эмоционально. Когда малыш плачет, взрослые не могут понять причину. младенцем не так интересно взаимодействовать. Взрослые с нетерпением ждут, когда их ребёнок подрастёт, начнёт ползать, ходить, говорить. Многие даже стимулируют эти процессы, вводят ребёнка на специальные занятия. На эту тему есть хороший анекдот. В очереди на молочную кухню молодая мамочка радостно сообщает другим женщинам. «Наш малыш вчера пошёл», на что мама троих детей сухо отвечает. «Ну всё, вам конец». И в этой шутке есть своя доля правды. Одна моя знакомая как-то с горечью делилась. Только став матерью двойняшек, я поняла, что мультик про маму-обезьянку ни капли не смешной. Вы только вспомните строчки из песенки того самого мультика «Обезьянки» по сценарию Остера. Должен он бежать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать. Каждый новенький ребёнок вылезает из пелёнок и теряется повсюду, и находится везде. Это же крайне подробный психологический портрет годовалого ребенка. Несомненно, родителям будет сложнее, когда ребенок начнет всюду бегать и все хватать. С другой стороны, каждый этап развития интересен по-своему. Ведь малыш становится взрослым постепенно, маленькими шажочками, словно поднимаясь по ступенькам, и на каждой ступеньке он чему-то учится. Только после того, как ребёнок получит необходимые знания и навыки, он может попытаться залезть на следующую ступеньку. Особенности данного периода. Именно в это время происходит смена ведущей деятельности, термин Леонтьева, то есть такой деятельности ребёнка, которая способствует появлению новых психических и социальных изменений в сознании маленькой личности. В младенчестве, примерно до одного года, ведущей деятельностью было непосредственное эмоциональное общение со взрослыми вне совместной деятельности, а с года до трех ведущей деятельностью уже становится так называемое предметно-манипулятивное. Эмоциональное общение со взрослыми при этом не исчезает, а уходит на второй план и преобразуется со временем в более сложные формы взаимодействия. Ребенок начинает все больше времени проводить не с близкими людьми, а с предметами. Он теперь может разглядывать окружающие предметы, изучать всеми органами чувств без активного участия взрослого. В этот период быстро развиваются познавательные процессы, появляется первая речь, зарождается самосознание. В этом возрасте малыши — непоседы, много двигаются, им нужно везде залезть, все потрогать, погрызть, обсосать, раскидать. И все эти действия способствуют их развитию. Для ребёнка этого периода знакомство с миром означает потрогать его. И каждое движение ребёнка говорит окружающим «Смотри, что я могу». В это время малыши повсюду оставляют следы своего присутствия. Оторванные обои, разгромленные ящики, каракули на подоконнике. Они словно бы кричат нам через эти символы «Я есть, я существую». Ребенку сейчас очень важно научиться определять различные текстуры, шероховатая поверхность или гладкая, выяснить размеры и форму различных вещей, понять свойства разных предметов, испробовать свои силы. Годовалый малыш, соединяя крышку с банкой, наблюдает маленькое чудо. Только что было две вещи, а с т а л о одна. Кидая кубик или ложку, он видит, что они падают на пол, а не проходят сквозь. А бросая мяч в стену, ребенок учится, что сквозь стену пройти нельзя. Годова всегда многого додумывается самостоятельно, с помощью своих действий. Родители же не считают нужным объяснять. «Малыш, ты не переживай, существует земное притяжение, поэтому все предметы падают на землю». Поведение ребенка. Родители должны осознать, что поведение малыша в этот период не просто шалости. Всё, что он сейчас испытывает, заложено в него самой природой. Любопытство, исследование своих способностей и мира, стремление сделать что-то без родителей — это база для дальнейшего формирования уникальной личности. В какой-то момент родители могут подметить, что малыш прекратил играть с игрушками, что всё чаще его можно заинтересовать простыми бытовыми предметами, которые используют взрослые. Малыш тянется за пультом от телевизора, стучит крышками от кастрюль, Самыми лучшими развивающими предметами для годовалого ребенка являются окружающие его вещи. Кастрюли и банки с крышками, ложки, пробки, расчески, щетки, губки, фольга, пакеты. Все, что родители могут дать ему для безопасного исследования. К возрасту одного года малыш, как правило, уже может самостоятельно передвигаться, ползать или ходить, ему все становится интересно. Но психика взрослых часто не может перестроиться с такой же скоростью. Ведь мы привыкли за предыдущие месяцы, что этот карапузик только лежит или сидит у мамы на ручках, глазея вокруг. А тут он вдруг активно начинает исследовать окружающий мир и часто слышит от взрослых «нет, нельзя, отойди, опасно». Именно так родители побуждают ребенка прощупать границы дозволенного. Как раз в моменты самостоятельной исследовательской деятельности у малыша начинают формироваться уверенность в себе и любознательность. Иногда родителям кажется, что ребенок стал уж чересчур активным. Многие начинают переживать, что это показатель какого-то отклонения. Но чаще всего эта чрезмерная активность просто необходима ребенку для того, чтобы не уставая изучать новое. Если вы всерьез встревожены поведением малыша, можно проконсультироваться у невролога. Специалист подскажет, является ли беспокоящее вас поведение нормой или нет. В связи с такой активностью ребенка меняется и продолжительность его сна. К этому необходимо относиться спокойно. Но важно помнить, что режим дня должен быть четким, и ответственность за его выполнение лежит на родителях. Я не рекомендую в этот период приучать малыша к самостоятельному засыпанию. Особенно если родители оставляют ребенка одного в комнате, кричащим и плачущим. Разве может такая кроха разобраться в педагогических ухищрениях, понять, что все это делается для его же блага? Он кричит и зовет маму, мама не приходит, и малышу становится страшно и очень тревожно. Кажется, что мама его оставила. Ведь у годовалого ребёнка совсем другое чувство времени. Для него эти минуты одиночества — целая вечность. В кризис одного года родители могут заметить у малыша изменения, связанные с приёмом пищи. Раньше он ел много, а сейчас стал кушать меньше. Некоторые мамы начинают переживать, применяют разные уловки, чтобы накормить ребёнка. Даже прибегают к помощи гаджетов, впихивая ложку за ложкой зачарованному мультфильмом малышу. На своих консультациях я всегда делаю акцент на таком «правиле для родителей». Прежде чем создать какую-либо привычку своему ребёнку, подумайте, как вы от неё будете потом избавляться. Что делает телевизор? Он приглушает ощущение ребёнка. Малыш совершенно не понимает, хочет он есть или нет. Просто жуёт и жуёт. Вспомните, какие громадные вёдра попкорна люди покупают при входе в кинотеатр. и совершенно незаметно для себя съедают во время просмотра фильма. Более того, отвлечённый телевизором ребёнок способен есть то, что ему даже не нравится по вкусу. Зачем же родителям уже в год обучать малыша не слышать себя? Сейчас многие люди страдают от проблем, связанных с лишним весом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Важно учить детей внимательно слушать свой организм. Есть тогда, когда голоден, и столько, сколько нужно, а не всё, что положили. Никто, кроме самого ребёнка, не сможет точно сказать, какая порция для него оптимальна. Все нормы, приведённые в разных источниках, условны. Они относятся к какому-то абстрактному среднему ребёнку, а не к о н к р е т н о вашему ребёнку. Не нужно впихивать ему еду силой или хитростью, заставлять доедать то, что осталось на тарелке. Поверьте, если ребёнок голоден, он не будет молчать, а громко и настойчиво потребует еды. А если не голоден, то эта пища просто уйдет в отходы и не принесет ни малейшей пользы. Бегать за ребенком по квартире, пытаясь его накормить, тоже не самая хорошая затея. Лучше с детства формировать правильные пищевые привычки. Особенно если вы предполагаете, что малыш когда-то пойдет в детский сад. Такие манеры только усложнят его адаптацию, так как он будет просто не приучен есть пищу за столом с другими детьми. Кризис одного года — как раз тот период, когда ребёнок пытается разобраться, что же ему нравится, а что нет. Иногда дети неохотно пробуют новые блюда, предпочитая им проверенное пюре или макароны. Мама беспокоится, как накормить ребёнка полезной еду, если он ест только бутерброды с сыром, а мультики включать нельзя. Во-первых, не надо больше покупать хлеб и сыр. Гораздо легче отказать малышу, если он просит то, чего нет в холодильнике. А во-вторых, надо приучать детей к новым блюдам постепенно. Если ребёнок категорически отказывается что-то есть, нужно настоять, чтобы он просто попробовал это блюдо. Сегодня пусть малыш слезнёт капельку с ложечки, через день, может быть, съест пол-ложки, а через пару недель это блюдо уже станет ему привычным. И, конечно, если мама постоянно жует печенюшки, вряд ли ее ребенок будет фанатом яблок. Ведь все дети в этом возрасте подражают значимым взрослым. Природа очень мудра. Все необходимые механизмы уже заложены в наших телах с момента зарождения первых клеток. Дети, если им не мешать, очень хорошо следуют врожденным программам. Если бы ребёнок в возрасте одного года продолжил есть так же много, как и раньше, и так же быстро и много прибавлял в весе, то быстро стал бы большим и малоподвижным. Когда ребёнок начинает играть с едой, он больше не хочет есть. И вместо фраз «не делай так» или «так нельзя», лучше сказать «еду нужно кушать» или просто убрать тарелку с едой и дать игрушку, позволив поиграть с чем-то другим. Также в этот период ребёнок может пробовать кушать самостоятельно. Я, конечно же, за то, чтобы родители предоставили ему такую возможность. Конечно, нужно быть мега терпеливыми и спокойными, быть готовыми к протиранию стола, пола, стульчика и мытью ребёнка. Но это того стоит. Но не впадайте в крайности. Если вы куда-то спешите, то можете сами накормить ребёнка. Отношения с родителями. От года до двух лет у детей проходит следующий этап формирования привязанности. По похожести. Ребёнок копирует значимых взрослых, подражает им, пытается говорить по телефону, как папа, хозяйничать, как мама, читать книги, как брат. н а учиться чему-то без подражания ребёнок не может. А подражают дети обычно тем, кому доверяют, кого любят. Чтобы привязанность между ребёнком и родителями была крепче, необходимо позволять ребёнку подражать родным. Например, годовасик может подойти к маме, когда та пылесосит, и попытаться забрать пылесос себе. Нужно поддаться. Пусть малыш с о с р е д о т о ч е н н ы м видом возит его туда-обратно. Ни в коем случае нельзя выхватывать пылесос из рук ребенка, транслируя что-то типа «Ты еще маленький, у тебя не получится». Наоборот, нужно терпеливо дождаться, когда он закончит это важное дело, похвалить его и тихонечко все исправить. Этот алгоритм не мешать, похвалить за инициативу, исправить втайне, применим ко множеству ситуаций, которые наверняка будут возникать в семье, где живёт подрастающий человек. Возможно, в этот момент уже придётся что-то переменить в окружающей обстановке. Поставить табуреточку, чтобы ребёнок мог дотянуться до раковины и выключателя, положить в нижние шкафы м о ж н о е вещи, а нельзяшные убрать повыше, готовить какие-то простые и полезные блюда на всю семью, Ведь ребёнок, скорее всего, будет требовать именно ту еду, которую едят мама и папа, а не ту полезную, приготовленную специально для него. В то время, когда ребёнок будет что-то повторять за взрослыми, важно не отбивать у него желание раз и навсегда, делая кучу замечаний. Нужно помнить, малыш только учится, и это замечательно. Можно только радоваться его желанию подражать родителям. Познакомьтесь со своим ребёнком. В возрасте одного года внимательные родители могут увидеть у своего ребенка первые яркие проявления его характера и темперамента. Черты темперамента человека начинают проявляться даже в младенчестве. Спонтанные реакции ребёнка на окружающую его обстановку свидетельствуют о врождённых особенностях. Можно без труда проследить, как дети с разной интенсивностью реагируют на происходящее с о б ы т и я Кто-то, когда радуется, бегает и прыгает и громко смеётся, а кто-то просто тихонечко улыбается. Точно так же различается и активность разных детей. Какие-то детки могут подолгу сидеть и играть с одной игрушкой, а кто-то не может и минуты усидеть на месте, и даже в младенчестве постоянно вертеться, когда ему меняют подгузник. Думаю, вы также замечали, что есть малыши, которые вздрагивают от шума, а другие его как будто и не слышат. Кто-то из деток любит, когда его обнимают, а кто-то будет показывать, что не надо. Всё это свидетельствует о разной чувствительности — Также можно заметить, что у детей разная первая реакция на что-то новое — еду, игрушку, человека. Одни с осторожностью знакомятся, а другие с легкостью. Некоторые малыши легко подстраиваются под изменения, а для кого-то это очень сложно. Они становятся более капризными и плаксивыми, менее любознательными. Есть дети, которые отличаются чрезмерной настойчивостью. не бросят начатое дело, пока у них не получится то, что они хотят сделать. Например, собрать пирамидку или построить высокую башню. А есть те, которые при первой неудаче сразу же все начнут швырять, бросят дело и будут искать другое занятие. Иногда родителю кажется, что он совершенно не понимает своего ребенка. И это взаимно. Почему же такое может происходить? Скорее всего, это связано с тем, что у родителей и ребенка разные темпераменты, характеры, цели и задачи. Непохожесть ребёнка на родителей не означает, что малыш какой-то не такой или родители в чём-то виноваты. Нет, важно понять, что он другой. Поэтому психологи, говоря о хороших детско-родительских отношениях, в первую очередь подразумевают принятие ребёнка таким, какой он есть, без желания его переделать. Дети пришли как гости в наш дом. И не только для того, чтобы учиться, но и для того, чтобы научить нас Кто-то очень мудро каждый раз тасует карты в колоде мироздания, и в нашу семью приходит именно такой ребёнок, который при должном внимании приведёт нас к удивительным открытиям. Я знаю множество потрясающих историй о том, как один маленький человек перетряхнул весь устоявшийся уклад своей семьи, Через кризис привел своих близких к глубокому самоосознанию, что в дальнейшем полностью изменило их жизнь. А начинается все с анекдотических ситуаций. Например, в семье активных и общительных людей рождается тихоня одиночка. А у талантливых музыкантов появляется ребенок, начисто лишенный слуха. У папы, мастера спорта по самбо, может родиться сын, художник или музыкант от природы. Знаю и такие случаи, когда в семье ранее обожающей выезды на шашлычки с пивом родился ребёнок, который начисто отказался есть мясо. И родители поступили очень мудро. Не стали подмешивать куриный фарш в манную кашу и маскировать свинину под цветную капусту. А с уважением отнеслись к этой особенности малыша и стали разбираться в вопросе, как обеспечить ребёнку необходимый уровень микроэлементов и витаминов без мяса. В итоге родители сами стали убежденными вегетарианцами и зожниками. Но, к сожалению, в современном обществе большинство родителей по-прежнему пытаются привести ребенка к какой-то норме, встроить в систему. Например, стараются утихомирить очень активного ребенка, а слишком тихого расшевелить, совсем забывая об особенностях темперамента. А что такое темперамент? Темперамент — это у н и к а л ь н о е с в о й с т в о психики личности, которые определяют особенности поведения и интенсивность реакций на разнообразные жизненные ситуации. У людей с разными темпераментами отличаются скорость восприятия, быстрота ума, скорость переключения внимания, темп и ритм речи, проявление эмоций волевых качеств и другое. Есть соблазн снова удариться в крайность, махнуть на все рукой и сказать — Ничего не поделаешь, такой у него темперамент. Да, темперамент закладывается с рождения, но это не означает, что ничего не нужно делать и пустить всё на самотёк. Воспитание ребёнка остаётся ответственностью родителя. Поэтому нужно стараться не употреблять фраз, которые могут понизить самооценку ребёнка, если малыш не оправдал надежд и ожиданий взрослых. У тебя нет к этому способностей. Медведь на ухо наступил. Силач ты так себе и тому подобное. Не стоит тратить время на слабые стороны ребенка. Ни один человек не может быть лучшим во всем. У малыша наверняка есть какие-то способности, и надо сосредоточиться на них. Тут работает принцип «если развивать слабые стороны, то станешь посредственностью, а если работать над развитием сильных сторон, можно стать гением». Можно определить тип темперамента самостоятельно по опросникам, например, Айзенка, Белова. Но важно понимать, что стопроцентные холерики или флегматики встречаются крайне редко. Чаще всего это будут смешанные типы с какой-то доминантой. Зная особенности своего ребенка, родитель будет понимать, на что обратить особое внимание при воспитании. Каких-то детей необходимо научить выражать свои эмоции экологичным способом, а других учить отстаивать свою точку зрения. И, конечно, прежде чем списать то или иное поведение на темперамент, необходимо быть уверенным в том, что это не психическое расстройство. Для этого родителю необходимо записывать дату и кратко описывать поведение ребенка, которое напугало или вызвало непонимание, чтобы можно было показать этот дневник на плановой консультации с неврологом-психиатром. Агрессия. В кризис одного года случается, что малыш, который еще совсем недавно был таким милым младенцем, вдруг начинает кусать и бить вас. Сейчас это еще не проявление злости или плохого характера отнюдь. Малыш изменился, а близкие этого не заметили и не изменили своего отношения к ребенку. Вот он и показывает доступным способом, что уже повзрослел. Если ребёнок в возрасте одного года кусается и дерётся, то, скорее всего, это проявление не согласия, а не агрессивное поведение. Родителям не нужно бояться того, что ребёнок в кризис одного года часто эмоционально выражает своё недовольство. В этот период такое яростное взаимодействие с миром просто необходимость для нормального психологического развития ребёнка. Ребёнку обязательно нужно познакомиться со своей агрессией, прочувствовать ее и постепенно научиться с ней жить, научиться проявлять агрессию так, чтобы всем, включая ребенка, было комфортно. А как же этому научиться? Очень просто. Делать и следить за реакцией окружающих. Малыш ломает и крушит все, это он так пробует, и в этом возрасте он уже очень внимательно следит за реакцией взрослых на свои действия. Если ребёнок, у которого что-то не получается, всё швыряет и бросает, то необходимо помочь ему выполнить задуманное. А если это невозможно, просто поддержать малыша и посочувствовать ему. Если ребёнок пытается погладить кошечку, и у него это получается не слишком нежно, в этот момент не стоит снимать видео, запечатлевая кошачьи мучения. Не нужно смеяться и улыбаться, одобряя такое поведение. Лучше возьмите ручку ребенка в свои руки и погладьте его рукой кошачью шерсть в нужном направлении. Объясните, что тянуть животных за хвостик нельзя, им больно. Если и ребенок пока не понимает, то просто унесите малыша от животного. Когда ребенок кусается, неважно по какой причине, от чрезмерной любви или в момент недовольства, схема та же. Вы снова знакомите ребенка с правилом «нельзя делать больно живым существам». Соответственно, вы должны остановить действие ребёнка, не дать ему себя укусить, проговаривая при этом «Я вижу, что ты злишься и хочешь меня укусить, но меня кусать нельзя. Если хочешь, можешь покусать прорезыватель». Что делать не надо? Кусаться и драться в ответ. Родители хотят показать, как это больно, но в итоге ребёнок усваивает только, что это нормальное поведение. Устраивать театрализованное представление. Не стоит картинно рыдать, приговаривая «маме больно», «маме плохо», при этом заставлять ребёнка погладить по голове и пожалеть. Это не воспитание, а такая забавная игра для ребёнка. Можно просто спросить «как думаешь, как можно помочь маме, девочке, которую ты ударил?» и сразу помочь с ответом «можно извиниться, пожалеть, погладить». Терпеть побои от ребёнка, объясняя это так «он же маленький, и мне совсем не больно». При такой тактике ребёнок никогда не поймёт, почему маму бить можно, а девочку на площадке нет. И если маме даже не очень больно от детских ладошек, то ровеснику может быть ощутимо больнее. Страхи. Возраст с 7 до 9 месяцев для младенца – это период повышенной чувствительности и тревожности. Начиная примерно с 7 месяцев, малыш может сильно беспокоиться, если значимый взрослый исчезает из поля его зрения. Также с этого возраста многие дети начинают бояться незнакомых людей. Восьмимесячный малыш может испугаться и заплакать, услышав резкий окрик или даже непривычные оттенки в голосе матери. Годовалый ребенок уже осознал, что мама принадлежит только ему, что встречи с другими людьми не всегда опасны, а часто даже наоборот — Поэтому у малыша примерно с 14 месяцев тревожность, связанная с отсутствием матери или присутствием постороннего человека, почти не наблюдается. В то же время у годовалого ребенка выражена повышенная чувствительность к эмоциональному состоянию значимых взрослых. У него обязательно возникает ответная эмоциональная реакция, крик, плач, если он стал свидетелем конфликта. Причем поведение значимого взрослого играет главную роль. Например, если мама к о м м у н и к а б е л ь н о приветлива, спокойно общается с окружающими, то ребенок успокаивается быстрее и самостоятельно. Если же мама мнительно, подозрительно относится к незнакомым людям, то и ребенок в дальнейшем может вести себя робко, застенчиво и недоверчиво, Так как годовалый ребенок очень активно двигается, родители соображения безопасности вынужден что-то ему запрещать. Важно в этом случае найти золотую середину между запретами и поощрением детской активности. Можно, например, создать дополнительные препятствия для тренировки навыка ползания, расставить особым образом мебель, чтобы ребенок тренировался вставать без поддержки и страховки, Когда ребёнок в этом возрасте получает достаточную свободу, а также некоторый опыт болевых ощущений при падениях и ушибах, разумеется, незначительных, то вместе с этим он приобретает и первый опыт настойчивости, целеустремлённости, что поможет ему обрести в дальнейшем уверенность в себе. Если же малыша слишком оберегают, лишая возможности проявить самостоятельность, это увеличивает риск появления в дальнейшем страхов и тревожности. Эмоции. Маленькие дети часто плачут, и родители должны знать, что детские слёзы — это не страшно. Просто малыш ещё только учится их выражать. А некоторые детки и вовсе плачут, потому что у них пересыхает роговица глаза, и таким способом они самостоятельно её увлажняют. Когда ребёнок плачет, это не означает, что его родители не справляются со своей ролью. Дети не должны постоянно радоваться, как бы нам, родителям, этого не хотелось. Представьте себе дерево. Когда дует сильный ветер, оно, скрипя, шатается, может даже склониться до земли, но не ломается. Наша психика чем-то похожа на такое дерево. Так з а д у м а н о природой, что человек радуется, потом грустит, снова радуется и опять грустит. Эти эмоциональные качели тренируют нашу психику. А если бы люди всегда только радовались, это как если бы дерево никогда не шевелилось. При сильном ветре такое дерево сразу же сломается. Не бывает плохих и хороших эмоций. Все эмоции важны и нужны для людей. Эмоция — это мгновенная реакция организма на какой-то раздражитель, слово, действие. Эмоция совершенно не контролируется нашим мозгом. У разных людей на одну и ту же ситуацию будет совершенно разная эмоция. Какой-то малыш, увидев рядом пчелу, испытает страх, будет плакать и прятаться за маму или убежит. а другой малыш, заметив пчелу, заинтересуется и постарается ее схватить. Человек может распознать эмоцию только тогда, когда она уже пришла. И даже если взрослый не может отвечать за свои эмоции, чего уж дать от детей. Но взрослый человек может распознавать свои эмоции и проживать их экологичным и социально приемлемым способом. Этому же предстоит научиться и ребенку. Эмоция всегда стремится к выходу. Ее невозможно подавить или заменить другой эмоцией. Для того, чтобы осознать этот факт в полной мере, можно выполнить такое упражнение. Встаньте у стены, вытяните руки прямо и положите на них что-нибудь не слишком тяжелое – подушку или книгу. Представьте, что этот вес – ваши непрожитые эмоции. Когда вы промолчали на некорректное замечание свекрови или не ответили на бестактные комментарии коллеги, подруга учила вас, как быть хорошей мамой для вашего ребенка, вроде бы все это не так и важно. Но как долго вы сможете стоять с вытянутыми руками и держать этот груз? Рано или поздно руки начнут трястись, и вы их опустите вместе с подушкой. Тот момент, когда руки начинают трястись, очень похож на накопившееся раздражение, которое вы испытываете. В таком состоянии человека выводят из себя совершенно незначительные вещи. Мама запросто может накричать на своего ребенка за невинный проступок или поссориться с мужем. Я думаю, многие знают, что очень часто эмоции сравнивают со стаканом, переполненным водой. Из такого стакана рано или поздно вода начнёт выливаться, если его не разгружать. Именно поэтому нельзя запрещать ребёнку проживать его эмоции. Когда эмоция только приходит, её интенсивность невысока. И ребёнок сможет её прожить за считанные минуты. Но если родитель запрещает проявление негативных эмоций, говорит ребенку, что нельзя сердиться, плохо быть злым, то негативные эмоции только накапливаются внутри. Позже они непременно проявят себя как агрессивное поведение, обычно у мальчиков, или какие-то заболевания, чаще у девочек. Кстати, до 4-5 лет дети в один момент времени могут испытывать только одну эмоцию. Поэтому если они злятся, то сильно, от всей маленькой души, Если радуются, то прыгают по всей комнате и так заливисто смеются. Безопасная среда. Прежде всего, в кризис одного года родителям нужно принять тот факт, что ребенок растет, у него начинается новый этап развития, Малыш уже хочет что-то делать без помощи взрослых, поэтому одна из основных задач для родителей — создать максимально безопасное, интересное и наполненное пространство для исследовательской деятельности ребёнка, чтобы в этом пространстве он мог неограниченно изучать окружающий мир и свои способности. Сделать так, чтобы запреты и ограничения были минимизированы в жизни ребёнка в этот период. С древнейших времен в Индии, Японии и на Тибете в системе воспитания человека был такой постулат. «До пяти лет ребёнок царь, и только с пяти лет ученик, солдат, слуга». Детям до пяти лет в этих местах не запрещается ничего, если только это не вредит их безопасности или безопасности окружающих. Это не значит, что толпы одичавших детей носятся по улицам с маркерами в руках и разрисовывают всё на своём пути, Просто для детей до пяти лет создаётся особая среда, где почти всё можно. И вместо запретов там используют отвлечения и договоры. Возьмём типичную ситуацию. Мама с малышом чуть больше года в магазине. Ребёнок очарован разноцветными товарами. Природный инстинкт требует всё потрогать и попробовать на зуб. Но он слышит от мамы только «нельзя», «не трогай», «положи на место», «Думаю, многие со мной сейчас согласятся, что для ребёнка находиться в месте, где много всего интересного и нельзя — пытка. Это как пригласить голодного и усталого человека в музей еды, где можно только стоять и смотреть по сторонам. Будет ли польза от такого посещения?» Родителям нужно замечать и акцентировать внимание на тех действиях ребенка, которые им нравятся и которые они хотели бы закрепить в поведении малыша, и стараться менее эмоционально проявлять свое недовольство. Пока ребенок маленький, ему не нужно много объяснений какого-то запрета. Как правило, детям этого возраста достаточно простого, уверенного, спокойного «нет». Чем младше ребенок, тем меньше слов должно быть использовано при запрете. Когда ребенок будет готов получить от взрослых информацию, он спросит «А почему?». И тогда можно также кратко ответить, потому что это опасно. Если этого ответа малышу будет недостаточно, он задаст еще вопросы. Чем старше становится ребенок, тем более аргументированным должен быть отказ и запрет взрослых. А годовалый ребенок легко переключается и отвлекается, и этим можно и нужно пользоваться. Например, если малыш ползет к розетке, совсем не обязательно дожидаться момента, когда он доползет до цели и начнет плакать, услышав от взрослого очередное «нельзя». Родитель может просто пошуршать ключами или позвонить в колокольчик, или сказать, показывая в другую сторону «смотри, что там такое». Если то, что родитель ему предложит, окажется для малыша интереснее, то он совершенно спокойно поменяет свой маршрут. Но у ребёнка по-прежнему осталась потребность что-то куда-то засунуть. Значит, его путешествие к розетке однажды возобновится. Можно бесконечно говорить малышу «нельзя» и переносить его на другое место. Но лучше предоставить ему возможность удовлетворить эту потребность безопасно. Например, дать дуршлаг и спагетти, мягкий пластилин и коктейльные трубочки. Также можно купить накладную розетку и вилку и сделать самодельный б е з и б о р т д о м а И, конечно, при этом на все розетки в доме родители должны просто заранее поставить заглушки. Всё-таки безопасность ребёнка ещё долгие годы будет зоной ответственности родителей. Помните, что чуть ранее я говорила о том, что дома для ребёнка необходимо создать максимально безопасное пространство для исследования окружающего мира и себя. А это значит, что все колющие, режущие предметы, различные химикаты, лекарства, мелкие крупы и рукоделия — Все нужно убрать либо максимально высоко, так чтобы у ребенка не было возможности достать, либо поставить на дверцы шкафа в специальную защиту от детей, чтобы у ребенка не было возможности открыть. Также лучше прикрепить к стене комоды, телевизоры, тумбочки и прочие подобные предметы, так как очень часто эти вещи переворачиваются на детей». В идеале нужно оставить доступными нижние ящики шкафов с теми вещами, которые можно трогать ребенку. На кухне это могут быть различные контейнеры с крышками, в комнате носки, колготки. Потому что ребенку очень хочется все открывать и доставать. Нужно дать ему такую возможность. По поводу защиты от детей хочется добавить, что необходимо установить такую защиту и на окна. Окно является источником повышенной опасности для малышей. Многие родители применяют такой прием. Ставят ребёнка на подоконник, чтобы успокоить. И показывают ему разные интересности на улице. Я считаю, что это опасно. Очень скоро малыш будет способен сам скарабкаться на подоконник, и в этом возрасте он ещё не способен понять, почему с папой можно стоять и смотреть в окно, а одному нет. Нельзя оставлять ребёнка одного в комнате с открытым окном даже на пару минут. Дети очень шустрые и быстрые. Развитие ребёнка. Ещё совсем недавно родители делали вместо ребёнка то, что он физически не мог сделать сам. Сейчас настал тот момент, когда ребёнок ещё не может делать всё сам, но очень хочет этого. А значит, это самое время делать всё вместе. Помните, что задача родителей — научить своих детей жить самостоятельно. Для обучения какому-то навыку важна постепенность и последовательность — Сначала родитель совершает необходимые действия, проговаривая вслух каждое движение. Например, «Я беру ложку, зачерпываю суп и подношу её к твоему рту». Второй этап — это совместные действия родителей и ребёнка, когда взрослый находится рядом и помогает малышу освоить какой-либо навык. И третий этап, до которого ещё, возможно, несколько лет, ребёнок делает сам. Причём, если маленький вундеркинд легко освоит какие-то взрослые дела — Не надо сразу вменять их ему в обязанность. То, что ребёнок сегодня сам убрал на полку три раскиданные игрушки, совершенно не означает, что и завтра он приберёт за собой. В этом возрасте дети легко присоединяются к любым взрослым мероприятиям. Маме совершенно не обязательно сидеть, зевая, и строить с малышом пирамидку из кубиков. Можно включить его в домашние дела. Ребёнок с удовольствием поможет маме загрузить стиральную машину или подмести пол. Если у ребенка что-то не получилось, он что-то разлил или разбил, не стоит поддерживать этот негативный опыт словами «не получилось, потому что не нужно туда лазить, ты еще маленькая» или «вот смотри, что ты наделал, не надо это брать». Малыш может решить, что те импульсы, которые он чувствует и которые заставляют его исследовать мир, плохие. Они приносят ему только неприятности. А ведь на самом деле желание двигаться, что-то узнавать, открывать новое, это же естественно для человека и прекрасно. Поэтому родителям важно одобрять познавательную активность малыша, радоваться тому, что он познает мир, даже если уборки в доме станет чуть больше. Напомню, что ведущая деятельность у малыша после одного года сменилась на предметно-манипулятивную. Сейчас самое время проявить свою фантазию. Я посоветую несколько развивающих игр, которые легко устроить даже самым занятым родителям. В возрасте одного года дети будут просто в восторге от игры с зип-пакетом. Возьмите зип-папку, выдавите туда шампунь, жидкое мыло или гель для душа. Добавьте бисер, пайетки, блёстки, угуашь, мелкие пуговицы, фасоль, макароны, всё, что найдётся дома. Закройте плотно пакет и позвольте ребёнку наслаждаться различными узорами, которые он сможет сделать сам. Важно следите, чтобы содержимое пакета не попало малышу в рот или глаза. Предложите ребенку походить босиком по различным поверхностям. Песок, трава, камни и другие. На прогулке попросите ребенка показать вам небо, травку, дерево, горку, машину и так далее. Надуйте мыльные пузыри и предложите малышу поймать их. Кто сказал, что в снежки можно играть только зимой, да еще и на улице? Можно и дома. Просто налепите снежки из бумаги и предложите ребенку покидать друг в друга или в таз коробку. С помощью скотча сделайте липкую паутинку и предложите ребенку покидать в нее легкие пластиковые шарики, которые обычно используют для сухого бассейна. Поиграйте в прятки. Конечно, прячьтесь сами там, где ребенок вас легко найдет. И не в темных местах. А малыша ищите подольше. Если у вас есть большая коробка, то не спешите от нее избавляться. Предложите ребенку с ней поиграть. Вы можете вырезать ему окошки или же вообще снабдить его карандашами и фломастерами, красками и предложить порисовать. Постройте башенку из кубиков или других предметов и радостно ее сломайте. Если заморозить лед и кинуть потом в теплый тазик, можно предложить малышу поймать своими ладошками тающие кусочки льда. Наматывайте шнурочки и тесемочки на разные предметы, можно на пальчики малыша. Заводные песенки-зарядки в этом возрасте тоже идут на ура. Помните, что любая игра или занятие может длиться всего только 2-3 минуты, и это нормально. Годовасику хочется не только много всего сделать, но и многое сказать. Малыш пытается что-то говорить, но родители не всегда его понимают, и он начинает расстраиваться, переживать, плакать. Родители в такие моменты должны сопереживать, подойти, опуститься на уровень глаз ребенка, пожалеть его, предложить показать то, что он хочет. Все родители хотят, чтобы ребенок как можно раньше начал говорить. Многие сталкиваются с ситуациями, когда ребенок плачет, потому что хотел что-то объяснить, но близкие никак не могут его понять. И тут важно помнить, что окружение оказывает большое влияние на то, насколько рано начнет говорить малыш. Именно поэтому нужно стараться всегда разговаривать с ребенком спокойно, медленно, четко. Чем чаще ребенок слышит речь, тем охотнее общается. Когда вы реагируете на лепет младенца, улыбаясь и проговаривая или озвучивая его действия, вы стимулируете языковое развитие своего ребенка. Если вам кажется, что ваш ребенок говорит меньше, чем другие детки, то предлагаю не переживать зря и не ждать, а обращаться к специалистам. Что делать родителям в кризис одного года? Быть спокойными и излучать уверенность. Принять факт, что ребёнок в этом возрасте должен залезть везде и всюду. Всё чаще, начиная с этого возраста, бывает так, что ребёнок не желает сидеть на руках у родителей. Вырывается и пытается убежать. Иногда такое поведение может огорчать. Но такая порывистость связана с тем, что годовалый малыш очень импульсивен и живёт только настоящим моментом. Вот пришло ему в голову именно сейчас погрызть резиновую уточку, а объятие и мамино желание подержать его на ручках — это препятствие. Желания меняются очень быстро, и малыш в следующую минуту бросает уточку и направляется еще куда-то. Поэтому максимально создаем для ребенка безопасную среду для изучения мира и своих возможностей. Быть рядом, не ругать, запознавательную деятельность. Многим взрослым кажется, что дети могут что-то делать назло им, например, кидать ложку на пол, рассыпать гречку из тарелки. Но на самом деле ребенок просто запоминает реакцию взрослых на свои действия. Например, малыш зовет маму из комнаты, а она не приходит и только кричит «Сейчас!». А что будет, если перевернуть горшок с цветком? Правильно, мама прибежит на звук очень быстро. И, соответственно, если родители общаются с ребенком очень ярко и эмоционально только в моменты, когда он делает что-то не так, то логично, что он будет все чаще делать что-то не так, лишь бы взрослые обращали на него внимание. Подбадривать и страховать, когда необходимо, но не спешить сделать за ребенка. Ребенок в кризис одного года становится вдруг очень активен. Часто родителей пугает активность и любопытство годовасика. Они стараются его предостеречь, оградить. В этот момент важно помнить, что реакция значимых взрослых на попытки малыша обрести независимость на многие годы определит его отношения с обществом и окружающим миром. Слишком частые замечания и чрезмерная опека могут охладить его любознательность и занизить самооценку. Дети, которые не получили своевременно возможности познать окружающий мир, как правило, редко играют самостоятельно и постоянно просят родителей их развлечь или направить игру. Если родители ограничивают малыша в его стремлении познавать мир теми способами, которые ему доступны, то ребёнок постепенно прекращает доверять своим идеям и интуиции. И, конечно же, если тревога родителей приглушала его желания, то такой ребёнок может вырасти слишком пугливым и безвольным, либо совершенно непослушным. Поддерживать, утешать и жалеть, если у малыша что-то не получается». Не надо уводить от незаконченного или неудачного опыта. Наоборот, если у ребенка был импульс сделать что-то самостоятельно, но по различным причинам у него не получилось, то сейчас самое время показать и вместе с ребенком доделать то, чем ребенок интересовался ранее. Следить за режимом. Когда малыш был новорожденным, родителям было действительно сложно предугадать, когда он захочет спать, а когда кушать. Но в период кризиса одного года близкие люди точно могут и должны помочь ребенку жить в четком режиме дня, так как для любого малыша режим дня — это физиологическая и психологическая стабильность. Дети любят, когда все предсказуемо, а значит, безопасно. Следить за границами и правилами. Важно найти равновесие и не допустить абсолютной анархии в семье. Малышу в этом возрасте важно знать, что он всегда под контролем взрослого, что родители спасут его в случае опасности, что, сделав пять самостоятельных шагов вперед, он всегда может вернуться обратно на ручки. Чрезмерная свобода может обернуться для ребенка чувством тревоги. Он может решить, что взрослые его не любят, не желают заботиться. Дети, которые не знали ограничений, всегда будут их искать. Своим поведением они напоминают маленьких бунтарей, но лишь потому, что им необходимо почувствовать существование границ и правил. Это знак безопасности, подтверждение того, что ответственность за жизнь ребенка лежит на родителях, что ребенок им нужен, они хотят его защищать. Поэтому здравые ограничения должны быть в жизни ребенка. Например, не надо спокойно смотреть, как малыш собирается потрогать горячую плиту. Для ребёнка спокойствие взрослого и его присутствие — это знак позволения. Взрослый должен аккуратно взять малыша на руки и, сказав «осторожно, горячо», поднести ручку ребёнка к плите настолько, чтобы тот почувствовал тепло, но не обжёгся. Принимать все эмоции малыша. Для годовалого малыша значимый взрослый — индикатор его чувств. Именно благодаря реакции взрослого ребёнок знакомится со своими эмоциями, ощущениями, Поэтому родителям нужно стараться принимать любые действия ребенка, не ругать его и не говорить, какой он плохой, а наоборот сопереживать малышу. Именно благодаря таким действиям ребенок начинает внимательно прислушиваться к себе и учиться саморегуляции. Результат кризиса. Каждый кризис — это формирование чего-то нового в личности, переломный момент в развитии человека — Отличие кризиса одного года от других заключается в тех изменениях, которые произойдут с ребенком за этот период. Первое и важное достижение кризиса, которое кардинально меняет жизнь малыша, раздвигая его границы и расширяя значительно его возможности, — это ходьба. Второе важное достижение — возникновение зачатков речи. На этом этапе ребенку необходимо накопить достаточно нового опыта для развития мышления и возникновения речевой деятельности.